глава седьмая. Кабанов. Отъезды и поручения. Случившееся действительно было лишь преждевременной прелюдией к большому бунту. Заговорщики не то поторопились, не то не рассчитали своих сил, считая, что за ними пойдут сразу и все. Но первое вернее. Уж куда проще дождаться отъезда Петра и тогда, пользуясь отсутствием законного государя, возвести на престол его сестру. В классическом смысле бунта не было. Был заговор с подготовкой бунта. Но с точки зрения закона, ни малейшей разницы. Разве что народа пострадало меньше. Палачи старались вовсю. Сам Петр проводил в пыточных времени столько, будто готовился сдавать экзамены на палача и сейчас проходил стажировку. Но итоге особо не впечатляли. Обвиняемые связь с Софьей отрицали. Я знал, что связь была, однако воспоминания, отчитанным в далеком будущем доказательством, не является даже при таком способе судопроизводства. Для приговора хватало намерений. Зломученики в лице полковника Циглера, сотоварищи, были обезглавлены. Никаких эксцессов не случилось. Народ, как всегда, безмолвствовал, при том, что недовольных нынешним правлением во всех слоях хватало, как при любой власти на Руси. И я со своим полком на всякий случай оставался в Москве, и только после окончания следствия и казни смог вернуться в Коломну. Там ждали иные дела, связанные с бесконечными учениями. Но с другой стороны, как скажет позднее великий полководец, тяжело в учении легко в бою. Другого способа воспитать солдат просто нет. Альтернатива одна – отсутствующий опыт потом восполняется кровью. При не слишком частых встречах с Петром – И я не уставал повторять ему одно. И если какие-то полки ненадежны, то их надо разогнать. Зачем вообще нужны солдаты, если от них постоянно ждешь неприятных сюрпризов? Они гораздо опаснее для власти, чем для врага. Стрелецких полков Петру было жаль. Именно полков, а не служивших в них людей. 16 единиц звучит так как. Целая армия. И вдруг самого распустителя и остаться с потешными снова московцами Лефорта и Гордона, да моими егерями. Убедила предстоящая дорога. Как-то не по себе стала уезжать, оставляя государство с потенциальным очагом бунта. Потом захочешь вернуться, а некуда. Как думаешь, сопротивляться будут? Не бывает худо без добра. После совместного приключения Петр стал относиться ко мне с большим доверием. Пусть не всегда слушался, но хоть всегда слушал. Тоже немало, когда имеешь дело с представителем власти, будто неограниченный монарх или формально зависимый от избирателей депутат думы от какой-нибудь кадетской фракции. Сомневаюсь. Пошли меня с полком, а я как-нибудь договорюсь. Я здорово надеялся, что вид моих егерей сумеет образумить самых буйных. Ты да, усмехнулся царь. Только кровь понапрасну не лей, видел тебя в деле. Кому бы говорить о пролитии крови? Не на бой собирался. Напротив, чтобы предотвратить грядущее столкновение. Из Москвы стрельцов было решено выселить. Не сразу, постепенно. Конечно, перебираться в глубинку, налаживать там жизнь по-новой будет несладко Да все получше, чем под топором палача. Первоначально царь хотел провести переселение тотчас же. Пришлось отговаривать, что это легко может вылиться в бунт. А так, всем не желающим к поступлению во вновь формируемые полки будет дан срок, в течение которого они обязаны покинуть столицу. А перед тем обязательно клятвы на Библии ни словом, ни делом, не злоумышлять против законного государя под страхом казни и отписания всего имущества в казну. Зело много сил потратил, пока Думу убеждал и пожаловался Петр. Все бы им по старинке. Тут я его понимал. Один раз, когда после взятия Азова решался вопрос о флоте, я в числе других сподвижников был приглашен на заседание. Впервые за историю посреди бояр затесались офицеры и генералы для, так сказать, моральной поддержки грядущей реформы. Боярская Дума Произвела на меня не менее тягостное впечатление, чем дума времен совсем другой России. То мне тоже доводилось бывать в бытность моей службы начальником security у депутата Лудийского. Сплошная говорильня, работа на публику, рисование перед коллегами при полном отсутствии дел. Говорит, там много легче, чем работать. Мели языком, костей там нет и даже мозоли не вскакивают. Ну не сторонник я демократии. В ранней юности, пожалуй, был, но перестройка мигом продемонстрировала все минусы данного строя. Из непроцветающей, но все-таки великой страны за несколько лет умудрились превратиться чуть ли не в банановую республику, развалить все, что только возможно развалить, лишь каким-то чудом не исчезли с географических карт. Мгновенно выросла преступность, а уж наверху проходимцев всех мастей оказалось столько, Сколько их вообще на свете не должно быть? И невозможно простить предательство. Нас, военных, предавали на каждом шагу, начиная с недоброй памяти Меченова. сами же чуть что норовили укрыться за нашими спинами. Ладно, что толку берегить душу, тем более, когда есть шанс не допустить для России всех этих либеральных штучек. У каждой страны собственный путь, и не стоит подводить всех под одну гребенку. — Распоряжение я отдам, кивай Петр. Будешь отвечать за дело, раз сам напросился. И я явно чувствую, что царя город ищу какое-то известие. Приходится осторожно, вдруг решить, что лезвие в свое дело, насесть с вопросами. — Нерун, да, татары набег устроили. Доносят большой палом, взяли, и не догнать никак, — отмахивается Петр. Тут давно смирились с негодностью ответных мер. Ходил Голицын при Софии на Крым, и чем все закончилось? А уж набеги за татарами действительно не угнаться. они набег, мы на лед. Мысль родилась спонтанно, нуждалась в уточнениях, и в то же время обязана была сработать. На дирижабле загорелся Петр. На дирижабле несерьезно. Если бы их с десяток... Войдем в Крым, на бедокоре малости, уйдем, восвоясь. Самодержит с них на глазах. В его памяти всплыли неудачи всех предыдущих попыток вторжения в отчину ханов. «Зря, что ли, азов брали», — возразил я на невысказанные замечания. «Никакой армии и никакого перекопа. Десант со стороны моря короткий рейд, а потом обаркация и возвращение». Некоторое время царь переваривает новую для него мысль. «Кораблей мало. Большую силу не поднять, а мало ничего не сделать», — наконец, возразил Пётр. «Большой как раз не надо». Маневрность будет не та. Одного моего полка за глаза хватит. Только немного кавалерии добавить для разведки, не сдержавшись добавил. Не забывай, государь, кем я был. Все мои успехи на суше связаны с такими рейдами. Хоть английского посланника спроси, хоть Монстратена. Тут главная стремительность. Удивил, победил. А я думал, поможешь новые полки формировать. Чувствовалось, что идея начала увлекать царя. Ему хотелось привлечь внимание победами в Европе. Тогда, глядишь, и союзники появятся. А там можно будет одолеть Турецкую империю и твердой ногой встать на Черное море. Сейчас важно татар отучить от набегов. Полки мне по чину формировать не положено. Да и в поле я нужнее, лишь бы начальников надо мной поменьше было. Последнее беспокоило больше всего. Я не хочу говорить о людях плохо. Просто они привыкли воевать по-другому, не торопясь. А тут весь успех зависел от стремительности. Плюс, к всему, Петр не особо доверял людям, старался вводить везде, где возможно коллегиальное управление. Я же привык отвечать за все сам. Представлю, представляю рейд, в котором куча начальников спорят как быть дальше. После короткой беседы я сумел выторговать полные полномочия по руководству рейдом включая подготовку, привлечения дополнительных сил и подчинение манифлота. Не боишься, что завистники съедят. Если до нашего совместного с Петром приключения на меня не обращали особого внимания, то с ростом влияния все больше и больше людей посматривали в мою сторону весьма косо. Это были бояре, золотой век которых истекал, да и кое-кто из подвижников, не желающих подпускать к царю нового человека. На моей стороне был Гордон. Старый как к интригам и отношения никогда не имел и ценил меня как профессионала. Лефорт тоже не испытывал неприязни. Я старался вести себя с ним всегда корректно, конкурентом ему не был, да и смотрел на меня Франц, как на собрата европейца. И, конечно же, Алексашка, когда доводится сражаться плечом к плечу, поневоле становишься, если не другом, то соратником. Плюсменщик по природе был любознателен и старательно учился у меня то одному, то другому. — Бог не без милости, — пожал я плечами. — Я скажу Ромадановскому, чтобы во всем тебя поддержал, — подмигнул Петр. — Против него особо не попрешь. — Это точно. Уже на следующий день князь Кесарь вызвал меня к себе, долго взирал своим тяжелым взглядом из-под набухших век и изрек так, словно имел дело с очередным государственным преступником. — Не пойму я тебя. Чего ты добиться стараешься? Чинов, денег. Положение, власти. Чин устраивает, деньги есть, а власть порой нужна, чтобы лучше выполнить порученное дело. Страсть оставаться спокойным, ответил я. В принципе, я достаточно компанейский человек и легко схожусь с людьми, но с этим грузным боярином общего языка я найти не мог и всегда чувствовал себя рядом с ним не в своей тарелке. Какой-то ты не такой, как все... Как нечто разумеющееся объявил князь Кесарь. Изобретения разные. На исповеди не бываешь, хотя вроде несколько раз в церковь заходил. Надо же, даже это знает. Хотя зачем ему? Мало ли вокруг Петра иностранцев, к православной вере не имеющих никакого отношения. И ничего, никто их не подозревает. Я же не местный. В широком смысле я не врал. Время рождения определяет менталитет не хуже, чем страна. «Смотри у меня», — без угрозыского Рамадановский. «Не было у него надобности угрожать. Про тебя такое порой шепчу, что только диву даешься. Ладно, государь просил поддерживать тебя во всем. Что потребуется, обращайся сразу ко мне. Помогу. Но Коля худое замыслил. «Моего слова достаточно?» Не люблю, когда говорят таким тоном, но поддержка Рамадановского стоит дорого. Боярин грузно шевельнулся, вновь устремил на меня тяжелый взгляд, словно пытался прочитать все запрятанное мной в душе. Ладно, верю, но и ты про разговор не забывай. Да, если кто из стрельцов что-то ляпнет или сомнения возникнут, отправляй сюда, я сам разберусь. А спустя два дня Великое посольство покинуло Москву. У Петра были свои резоны спешить. Сойдет снег и проехать по многим местам станет невозможно. Следствие отняло время, и уже не за горами была весна со своим извечным бездорожьем. Пурядник Петр Михайлов разве что не светился от предвкушения. Идавлась ему эта Европа. Хотя пусть прокатится, на свет посмотрит и себя покажет. Дипломатического толка не будет, зато какой пиар. Мечта политик. Царь-плотник, сардамский, даже последующие бессмысленные разборки со стрельцами никак не смогут развеять сей образ. Нам бы только топором помахать, а что рубить бревна ли головы, все равно. Хотя есть надежда, что в этот раз обойдется без голов. Мне еще накануне отъезда пришлось навестить британских друзей. И Юра умотал на Урал, договорятся о поставках железа, остальные тоже были в разгоне. А посылать вместо себя Ширяева показалось неудобно. «Рад видеть вас, командор!» Лорд старательно изобразил на холеном лице радушную улыбку. В кабинете, куда провел вышкаленный на британский манер слуга, сидели оба старых знакомства. «Я тоже!» Былые флебустерские подвиги подернулись романтической дымкой, как это часто бывает в прошлом и я давно не держал зла на своих персональных врагов. Да и кто скажет, кто из нас был прав в давнем противостоянии? Добро и зло настолько относительны, что могут существовать или на уровне отдельных личностей, или на уровне целых государств, при этом меняя полярность в зависимости от нашей оценки и принадлежности. «Могли бы хоть изредка заходить в гости», — мягко упрекнул Эдуард. — Сэр Чарльз уедет, и я останусь один в чужой стране. Сердце поневоле ёпнуло в груди, во рту пересохло. Нестерпимо захотелось спросить о мэри. Но не выдаст голос, и не спросил, промямнул вместо этого, что обязательно загляну, коль будет время. Получалось, едва ли как никогда. Я собирался выступить почти сразу за отъездом посольства, только в другую сторону. Ждать начала навигации на Дону не хотелось, Я уже давно буду на, на месте с полком. Операции удаются лишь при хорошей подготовке. Где же готовится как не морских берегов? Отработать взаимодействие с флотилией, высадки-посадки, найти оптимальный маршрут, найти проводников и многое еще в том же духе. — Вы уже обещали навещать нас, — напомнил Эдуард. — Сожалею, дела. Занят буквально с, с утра и до ночи. Я не погрешил против истины. Волк, производство, в котором я тоже принимал посильное участие. Даже разговоры, что еще реально сделать в самое ближайшее время, что чуть погодя и кого необходимо привлечь, и какие материалы получить. Сплав прожектерства – жесткий практик. Но если я еще не был в подаренных мне землях, хотя взглянуть обязательно надо, хоть жизнь крепостных облегчить, тоже картошку внедрить – По калорийности она превосходит репу, значит, меньше вероятность голода. Но даже у здешнего царя есть выходные. Кстати, как он вам? Вы опытный человек, много видели на свете. Бывали при настоящем дворе, попытался польстить мне толстый Чарли. Раз я опытный, то не мог не видеть недостатков Петра. Напомяни о них, и при случае мне с легкостью пришлют слово и дело. Мало ли, какие альянсы бывают в игре. Злая на собеседников не держу, но и верить не верю. Мне нравится энергия, с которой он старается преобразовать свое государство. И понимай мои слова, как знаешь. «Да, энергия», — кивает Чарли. Он тоже не говорит о Петре одного плохого слова. По тем же самым причинам. Казнить иностранцы тем более англичанин, никто не будет, а выслать вполне могут. И королю наябедничать при этом. Вот, мол, какие неосторожные у него подданные. И я передаю обещанные чертежи паровой машины и схему кабаньера с необходимыми пояснениями. Последний вообще бесполезен, разве что соединить его с паровиком. А что? Полученная энергия будет вращать винт, а пар пойдет на подъемную силу. Только придется забыть о весе машины, благодаря которому данная конструкция летать не сможет. Остальное мы пока держим при себе. Новые коснозарядные штуцера с коническими пулями и пароховой трубкой. В принципе, капсули, как только мы научимся их безопасному производству. Штучные экземпляры уже получены, однако до массового производства еще очень далеко. Оставляем при себе электрогенератор. Его время тоже наступит несколько позже. Разумеется, ракеты. Хотя последние известны с незапамятных времен, однако используются в основном до фейерверк Да мало ли что. В ответ на просьбу поделиться прочими изделиями я отвечаю, что все они нуждаются в доводке, и потому на продажу выставлять их явно преждевременно. Вот как только, так сразу, по настоящей цене. Такой язык мои собеседники понимают и смотрят на меня с уважением. Как вы знаете, я еду с посольством до Европы, а потом навещу Англию. Заодно могу поговорить о вас с королем. В нашей стране нужны такие люди. Думаю, полное прощение и дворянство вам обеспечено. А там, с вашими способностями, вы сумеете забраться на самый верх. Пытается соблазнить меня толстяк. Видите ли... Я в этом случае, французский дворянин, буду вынужден прямо или косвенно воевать против своей родины. Точно так же, как и во Франции, я связан с словом «не воевать против вас». Поэтому мое пребывание в России в данный момент является самым лучшим выходом для всех. Силогический пассаж я придумал давно, специально для такого случая. «Да, тянет толстяк». Лорд и сэр переглядываются. Подражение подобрать трудно. Зато мои слова звучат намеком на дальнейшее сотрудничество. Даже вкладывать ничего не надо. Петр оплачивает наши опыты, а результаты довольно быстро попадают в Англию. Блаженный верующий. Меня радушно приглашают отобедать. Отказаться неудобно. Да и что в том плохого? Я как-то забыл, что в европейских семьях обедают совместно с женщинами. А может, напротив... Подсознательно помню об этом. Мэри входит в столовую, и я чувствую себя там, словно мне нанесли нокаутирующий удар. На меня она почти не смотрит. Я тоже стараюсь не пялиться на ее бледное и такое притягательное лицо. Только смотри, не смотри. Буквально каждая клеточка ощущает присутствие молодой леди, и то, что она точно так же чувствует меня. Какая-то странная, диковинная связь делает ненужными даже взгляды. Обед превращается в изощренную пытку. Кусок не везет в горло. И я постоянно боюсь что-нибудь пролить или уронить. Говорю себя, словно укорами можно что-то исправить. А ведь она вроде бы должна быть замужем. Да и я не свободен. Мы же причинили друг другу столько мучений, что должны испытывать жгучую ненависть. Если бы все было так просто. А за столом говорит главным образом толстяк. Порою, лорд, я лишь несколько раз вставляю кое-какие замечания и упорно молчит леди Мэри. Я не имею права ее мучить, не хочу мучиться сам, а ничего иного нашей встречи принести не могут. В конце концов, я не выдерживаю пытку. Сразу после обеда я встаю, ссылаясь на дела и торопливо ухожу из дома посланник. Но на прощание, согласно этикету, еще раз припадая губами к девичьей руке и земля уплывает из-под ног, как палуба во время крепкого шторма. Так и выхожу, слегка пошатываясь и не поднимая. Плохо. Может, наоборот. Хорошо.